Глава третья. Ника никогда не думала, что у неё хватит сил так круто и так резко изменить свою жизнь в течение жалкой пары дней. Но, как оказалось, сил у неё на это вполне хватило. А, может, причиной всему был Никита, который находился теперь рядом. Её личное зарядное устройство. Каждый его поцелуй, каждое прикосновение Хоть Ник и был скуп на нежности, заряжала Нику необыкновенной энергией, которая заставляла ее распрямлять плечи и принимать сложнейшие решения. Мало кто знал, чего стоило ей расставание с женихом. Ника страшно переживала, считала себя предательницей. Но, наверное, если бы она не согласилась уйти от Александра за день до их бракосочетания, то всю жизнь считала бы себя предательницей самой себя. Сложно сказать, кого предавать страшнее и больнее. человека или себя и свои мечты. Как бы то ни было, Карлова осталась с тем, кого она любила и освободила от себя от того, кто был ей безразличен. Она собралась уехать вместе с Никитой, бросить работу, друзей и самое главное семью. Родители, Марта, бабушки, дед, тёти и дяди все они останутся в родном городе, а сама Ника уедет в неизвестность. Правда даже в неизвестность было не страшно ехать вместе с Никитой ради любимого человека, которого она иногда хотела прибить, Карлова согласилась на всё. Сегодня она последний день находилась в родном городе. Никита, как и обещал, отвёз Нику домой и сказал, что приедет за ней ближе к вечеру. Он даже согласился поговорить с её родителями. В принципе, те были не против отъезда дочери, раз ей этого так захотелось, но сильно переживали за неё и хотели повидаться с человеком, который брал за неё ответственность. Сейчас отвезу тебя на работу, вновь инструктировал Кларски, когда они ехали обратно в город. Пара провела на природе пару часов. Остановлюсь за пару кварталов, чтобы не светиться перед твоими коллегами. Напишешь заявление об увольнении, потом сама доедешь до дома. Сберёшь вещи, попрощаешься с родителями. Я приеду к 8 часам. В 9 мы уедем. А почему ты не переночуешь у нас? спросила Ника грустно. Ей было страшно покидать маму и папу и уютную квартиру, где она прожила много лет. Потому что этой ночью, по легенде, ты должна будешь покинуть этот город и уехать на поезде в Питер, отозвался Никита. Он не глядел на Нику, но понимал её чувства. Билеты купишь вечером. А почему не сейчас? Или ты можешь купить сам? Нужен твой паспорт, коротко ответил Кларский. Он изумлялся не практичности Ники. Одновременно это его даже умиляло. Ему нравилось заботиться о ней и исправлять её ошибки. Ей это тоже нравилось. Ах, да, точно, вздохнула Карлова. Поцелуй меня, вдруг потребовала она у Никиты, когда при въезде в город они остановились на красный свет. Я за рулём. Какой ты бесчувственный, притворно воскликнула Ника. Говорю же, по расписанию целоваться будешь, а про другое я вообще молчу. У кого из нас будет отмазочно болеть голова? Молчишь, сейчас кричишь, заметил Никита. Ему нравилась её эмоциональность, но он маскировал свою любовь серьёзностью и холодностью. Естественно, ты меня раздражаешь. Ника погладила Кларского по волосам. Она не могла долго не дотрагиваться до него. Раздражаю? Тогда, может быть, никуда со мной не поедешь? Нет уж. Ты от меня теперь не отвяжешься. Карлова решила сделать Нику что-то вроде расслабляющего массажа, и её рука касалась то его затылка, то шеи, то плеч. Нравится? озорно спросила она Кларцкого, наслаждаясь возможностью касаться любимого. Нравится? Будешь моей личной массажисткой, решил Никита. От прикосновений Ники у него даже дыхание сбивалось. "Если ты будешь мне хорошо платить", прошептала Ника. "Какой валютой?" "Телесный. Собой платить будешь", фыркнула Карлова. "Раб мой". Никита рабом быть не пожелал, и они всё время, пока ехали до работы Ники, спорили, что нравилось им обоим. "А где мы ночь проведём?" спросила Ника перед тем, как покинуть машину. Карлова представляла, что она придумывает коллеги, когда она напишет заявление об уходе. А что скажет начальник? Да плевать уже на всё. «В моей квартире», — ответил парень. «Уедем из города только завтра поздним вечером». «Но почему?» «Завтра кое-что случится», — отозвался Кларский, постукивая указательным пальцем по рулю. «Я не могу уехать из города, пока это не произойдёт». «Всё, выходи, здесь нельзя долго стоять». Ника покинула неприметный автомобиль и, стуча каблуками по асфальту, направилась к месту своей работы. Она планировала никогда там больше не появляться, даже в качестве клиентки. Никита смотрел ей вслед. У него в душе воцарилось долгожданное спокойствие. Оно грациозно село в вольфрамовый трон его души. И если раньше Ник спокойным выглядел только снаружи, сдерживая в себе десятки разнообразных эмоций... то сейчас спокойствие тихо и незаметно пробралось в его сознание. Чуть позже, анализируя всю эту ситуацию, Никита осознал, что если бы он отомстил за смерть брата и убил бы Макса Смирчинского и ещё нескольких человек, попавших в зону взрыва, всё было бы совершенно иначе. Чувствовал бы он удовлетворение. Смог бы забыть о случившемся, а смог бы он остановиться. Никита подождал, пока Ника выйдет из офиса. бывшего офиса и сядет в вызванное ею такси. Он проследовал за машиной до самого подъезда Ники, чтобы удостовериться, что с ней ничего не случится по дороге, и только потом отправился по своим делам, в том числе на встречу с человеком из органов правопорядка, с которыми они обговорили один из важнейших моментов в его жизни. Затем из автомата он позвонил Свете, чтобы узнать, как чувствует себя Настя. Оказалось, что более-менее в порядке. Её состояние стабильное. Кларскому человеку, в общем-то, далёкому от сентиментальности, захотелось повидать племянницу. Но он понимал, что девочку, как Ник и просил, увезли. Зато для себя он решил, что будет в курсе всех дел ребёнка Марта, иначе Андрей ему этого не простит. Никита вдруг подумал о том, каким бы отцом был его брат-психопат с неоднозначным внутренним миром, и как бы вообще сложилась его жизнь, если бы он не погиб 3 года назад. Вывод был неутешительным. Наверное, сейчас Март сидел бы в тюрьме вместо Макса. Не мог его брат поменяться. И после рождения Полины стать хорошим и добропорядочным человеком, живущим ради семьи. Может, это изначально и было заложено в его природе, но постоянные ходки и та давняя травма головы, когда Андрей спасал каких-то девчонок от пожара, полностью изменили его. «Значит, такова его судьба», — подумал Ник устала. Ему было жарко, а в голове царило безветрие. Правда, голос внутреннего добавил едва слышно: или его выбор. Может, это действительно был выбор Андрея Марта, может, такова его судьба. А может, виной тому жизни не обстоятельства, которые открывали перед человеком несколько дорог, а человек сам выбирал одну из дорог своим поведением и своими поступками. Никита всей душой хотел иную судьбу. Гларский приехал, как и обещал, в 8 часов вечера. Он вновь подстраховался, во двор заехал на новом взятом на прокат автомобиле. В подъезд зашёл он в облике мальчика неформала с чёрными удлинёнными волосами, уложенными в модную причёску, одетый в свободную чёрную футболку с изображением падающего крылатого человека с названием какой-то русской рок-группы. В руках он держал скейт. Кларский понимал, что рядом с Никой его не должны засечь, но перестраховался. В подъезде он избавился от парика и быстро переоделся в привычную рубашку пола, которая подчеркивала подтянутую фигуру и в меру крепкие плечи. Подумав, он оставил в подъезде за мусоропроводом скейт, а после пешком поднялся до квартиры Карловых, где его с нетерпением ждали. До встречи с родителями Ники парень занимался решением важных вопросов. а потому даже не парился по поводу того, как будет разговаривать с ними и убеждать, что их единственная и драгоценная дочурка рядом с ним в безопасности. Но вот когда Кларский, надавив на звонок, вошел в знакомую квартиру семейства Карловых, то натолкнулся на грозный взгляд из-под лобья. Он принадлежал забавному невысокому кругленькому субъекту с бородкой и залысинами. В первую и единственную встречу с Ником он едва не огрел его ботинком. А потому Кларски как-то задумался по поводу линии поведения с родителями любимой девушки. Так вот, ты какой северный олень. Вместо приветствия изрёк папа Ники, мрачно разглядывая наглеца, который посмел помешать его дочери выйти замуж за столь замечательного парня, как Саша. А ведь они планировали вместе с ним в августе съездить на охоту. Помню я тебя, помню. Ты приходил к Николаетте 3 года назад. И Владимир Львович упёр руки в бока, встав в позу сахарницы. Никс с усмешкой подумал, что все, кому не лень, обзывают его оленем. Впрочем, отцу любимое он это спустил. "Здравствуйте", негромко, но твёрдо поздоровался Никита. "Добрый вечер. Мы ждали вас", поздоровалась с ним мама Ники, появляясь из кухни в фартуке. Она готовила ужин для гостей. В отличие от мужа, Людмила Григорьевна была настроена куда миролюбивее. Она помнила, как смотрела 3 года назад на этого статного серьёзного юношу её дочь. И если сейчас Ника готова всё бросить и уехать с ним, это что-то да значит. Наверняка она влюблена в этого Никиту, да и он, судя по всему, к ней хорошо относится. Запрещать взрослой дочери уезжать с ним Людмила Григорьевна не могла. Понимала, что это не поможет. Внимательная женщина видела и беспокойство в его серых глазах. И то, какой едва заметный огонёк зажёгся в них, когда к Никите выбежала Ника и неожиданно обняла. «Я тебя так ждала», — прошептала взволнованная Ника на ухо Кларскому, касаясь губами его щеки под очень неодобрительным взглядом отца. Тот никак не мог взять в толк, почему дочь так поступает. Владимир Львович дулся и не желал, чтобы любимая дочурка его покидала и сматывалась непонятно с кем в непонятно какую дыру. Да и Сашу ему было жалко. Мужчина даже звонил ему и разговаривал по поводу того, как поступила его дочь. Александр разговаривал сухо, но спокойно и поблагодарил Владимира Львовича за заботу, что даже растрогало папу Ники. Правда, если бы он знал, что в это время Дионов находился около его любимой племянницы Марты, которая выбирала кольца на фиктивную свадьбу, то резко поменял бы мнение о состоявшемся зяте. Приходите, улыбнулась не слишком весело, но искренне Людмила Григорьевна. Проходите, Никита, мы вас очень ждали. Очень, многозначительно подтвердил её муж, сверля умника взглядом голубых глаз. Я приготовила ужин, бросила взгляд на супруга Людмила Григорьевна. Ника мне помогала. Она хорошо готовит, кстати говоря. Моя дочь вообще сокровище. Гордый изрёк Владимир Львович, явно намекая, что это сокровище, к кому попало отдавать он не намерен. Согласен, кивнул Ник серьёзно, Ника только глаза закатила. А сокровище должно лежать в сокровищнице, а не в кармане у бродяги, выдал патетически Владимир Львович и первым пошёл на кухню. Никита тяжёлым взглядом посмотрел ему в спину. Вообще-то он тоже считал, что сокровище нужно хранить там, где ему место. и своему сокровищу он решил сделать отличное хранилище, защищённое и доступное только ему. Не обращайте на него внимания, поужинаем и поговорим, продолжала Людмила Григорьевна. Ника сказала, что у вас мало времени и что сегодня вечером вы уезжаете в Питер. Да, это так. Я, не глядя на высокую худую женщину с волевым лицом, хотел что-то объяснить ей по поводу себя и Ники, но мама девушки его прервала. Сначала ужин, потом разговор. На кухню, дети, сказала она и поманила их за собой. Мы не дети, вздохнула её дочь. Для кого как, ответила Людмила Григорьевна. Карловы и от чего-то смущённые Никита очутились в знакомой ему светло-розовой кухне с квадратным столом, вокруг которого стояли четыре стула с высокими спинками. Над столом висели всё те же тикающие часы с кукушкой. В воздухе, как и в тот раз, носились ароматы вкусной домашней еды, какого-то мяса и выпечки. Нику нравилось тут. От подобной кухни в своём собственном доме парень бы не отказался. Он умел ценить уют, но его в жизни Никиты почти не было, только в детстве, когда были живы бабушка и дед. Ужин прошёл в напряжении. Ника почти ничего не ела и виновато смотрела то на отца, то на мать. то принималась легонько пинать под столом Никиту, пытаясь его подбодрить. Кларский не доумевал и даже злился, считал, что перед родителями нужно вести себя не так по-детски. Владимир Львович сердито жевал и неодобрительно косился в сторону гостя, изредка что-то бурча, а Людмила Григорьевна пыталась говорить на нейтральные темы. Наверное, если бы не она, то Владимир Львович бы не сдерживался. Никита хоть и поддерживал беседу, но испытывал неловкость. Не страх, но вот чувство вины, что он забирает из такой тёплой, хорошей и крепкой семьи Нику, начинало осаждать с вилами крепость его сознания. «Мне нужно руки вымыть», — перед десертом сказала Ника и потащила за собой Кларского в ванную. Она видела, как ему трудно. Знакомство с родителями второй половинки — дело и так нелёгкое, а тут ещё столько событий произошло. Фактически из-за Никиты не состоялась её свадьба, А теперь он и вовсе увозит её в другой город. Понятное дело, что родители Ники особенно отец были в шоке. Зачем ты меня сюда привела? Я собрала вещи. Ника включила воду. Родители не против, что я уеду, хоть папа и злится. Ты, если что, будь с ним подогрее. Никита понял, что глаза её покраснели, а голос подозрительно изменился. Он тотчас заволновался, но вида не показал. В смысле уточнил он. «Ну, я в прямом. Если папа начнёт кричать или что-то ещё, ты не делай ему ничего, ладно?» — стоя спиной к Нику, попросила Карлова севшим голосом. «Я уважаю твоего отца», — хмуро сказал ей Ник в ванной. «Может, о любви ему было известно мало, но что такое уважение, он отлично понимал. Ника мыла руки в ледяной воде. Она слабо улыбнулась». Или ты считаешь, что я бесчувственная скотина? Нет, я так не считаю. Просто Просто, приподнял он бровь. Просто вдруг ты вспыхнешь и вы поссоритесь. Я этого боюсь. Ника встала на цыпочки и легко поцеловала его в губы, а после умудрилась засунуть холодные при холодные руки ему под футболку и коснуться ими живота. Мышцы тут же напряглись от неожиданности. Возликовав, Карлова убежала от Ника, зная, что в доме родителей он за ней не погонится. А парень лишь улыбнулся. Он смотрел на себя в зеркало и словно увидел впервые, и задал со странным вопросом: а "Кто он, собственно, такой?" Никогда в жизни никто не задавал себе такого вопроса: "Кто я и ради чего живу?" А сейчас, в совершенно неподходящей обстановке, его живое это заинтересовало. Он по-новому взглянул на свою правую ладонь. Раньше в этой руке часто было оружие, а в последние часы рука нейки. Рука тёплая, тонкая, приятная на ощупь и нежная. Кларски умылся холодной водой и опять уставился в зеркало. То, что всегда казалось ему своим, стало отдаляться и меньше беспокоить, а то, о чём он почти не думал, осторожно шагнуло в его голову и скромно устроилось у трона. Сквозняк коснулся его волос, хотя Ник мог поклясться, что ему не откуда было взяться в ванной комнате дома Карловых. Свет несколько раз мигнул, и Ник употёлилось, что за его спиной кто-то стоит, кто-то похожий на брата. Никита усмехнулся. Вода в глазах способна творить чудеса. Впрочем, почувствовал он себя очень уверенно, будто мылся не простой водой, а живой. После ужина все четверо переместились в зал. Ники сели в мягкие кресла, расположенные под локотник к подлокотнику, и касались друг друга локтями, а супружеская чета Карловых разместилась на диване напротив. Между парами стоял столик с фруктами, десертом и сладким вином. От него Никита отказался, сказав, что за рулем. Ника тоже отказалась, помня, что Кларский отрицательно относится к алкоголю, даже к самому легкому. У нас для разговора есть совсем немного времени, начала Людмила Григорьевна. Дочь предупредила её, что они уедут в районе 9 часов. Никита, вы хотите увезти нашу дочь с собой, я правильно поняла? Да, правильно, подтвердил Ник. Он выбрал для себя вежливую и отстранённую тактику поведения с родителями девушки. Куда? Я так понимаю, вы не можете остаться в нашем городе, так? Так. Вновь согласился Кларский. Мы уедем в Петербург из-за моей работы. Людмила Григорьевна задумчиво кивнула. Всё-таки этот мальчик нравился ей и казался надёжным, хотя она ничего о нём не знала. И вполне естественно, что она очень волновалась. И кем ты работаешь? В отличие от жены, Владимир Львович обращался к Нику на ты. О бумнике, укравшем его дочку, он хотел знать всё. У меня есть свой бизнес. Ух ты, бизнес! Преувеличенно радостно восхищался мужчина. И какой, позволь спросить? Я работаю с рынком ценных бумаг, отозвался Никита. Он терпеть не мог лгать так откровенно, но ему приходилось. Хотя с другой стороны, он действительно планировал этим заниматься. Не зря он учился на факультете экономики, парнем он был умным и во многом отлично разбирался. Да ты что? То есть наша дочь не будет ни в чём нуждаться? Две пары родительских глаз уставились на молодого человека. Тот поднёс к губам чашку с горячим кофе, но так и не сделал гладко. Гларски не думал, что общаться с родителями Ники будет так сложно. В прошлый раз всё было гораздо проще. Но в прошлый раз он не забирал их сокровища из дома. С другой стороны, здравый смысл Ники-то понимал, что у Ники всё-таки адекватные родители. Другие вообще закатили бы скандал или же запретили дочери уезжать непонятно куда и непонятно с кем. Не будет. Не беспокойтесь за Нику, уверенно произнёс Никита, выпрямив плечи. Он говорил и выглядел серьёзно, не бросал на ветер слов и умел отвечать за них. Со мной она будет в безопасности. Я беру на себя ответственность за неё, говорил парень не громко, но отчётливо, решительно и даже властно. Спорить с ним не хотелось. Ника взглянула на Кларского с замиранием сердца. Для неё его слова поистине прозвучали волшебно. Её окутала нежность, и Ника положила ладонь на руку Кларского, а он тут же сжал её пальцы. Хотя он тот ещё придурок временами и целоваться его нужно заставлять, но всё же Ник очень хороший. Ей повезло, что она встретила его. Невероятно повезло. Неужели 3 года плата за счастье? Возможно, не следовало бросаться такими громкими словами, но никак не мог ждать. Ему было что сказать, и он хотел сказать это прямо, глядя при этом в глаза отцу и матери той, которую он любил. Ответственность, всплеснул руками пухленький Владимир Львович. Так ты можешь расписался бы с ней ответственный ты наш. Распишусь. Немного позднее был полностью согласен с ним Кларский. Он как закоренелый стратег составил долгосрочный план на ближайшие несколько лет. Ника удивлённо взглянула на него. Если честно, никакой свадьбы ей сейчас не нужно было. Хватило по горло подготовки к торжеству с Александром. Сейчас она просто хотела наслаждаться любовью, взаимной любовью с нотками опасности и лёгкого будоражащего экстрима. "Да", протянул со скепсисом глава дома Карловых, уставившись на Кларского. Тот, впрочем, взгляд его спокойно выдержал. Он выдерживал взгляд старшего брата. Не всегда правда, а это говорило о многом. Мало кто был способен смотреть в бешеные глаза Андрея Марта. Раз ты так уверен, скажи, когда примерно я смогу увидеть в паспорте Николаетты, что она замужем за тобой? В течение года, твёрдо сказал Никита. Я не разрешу ей менять фамилию. торжественно провозгласил Владимир Львович. На это парень ничего ему не ответил. У него была принципиальная позиция: жена должна носить фамилию мужа. Минут 10 папа Никии задавал молодому человеку самые разные и порой дурацкие вопросы, пока его не отдёрнула Людмила Григорьевна. Она была бледна, но вела себя спокойно, изредка обращаясь к дочери и что-то спрашивая у неё. А что я такого делаю, Люда? возопил её муж. Он утаскивает мою дочку, а я даже и спросить ничего не могу. Я что, должен индифферентно сидеть и хлопать глазами, мол, забираю её, надоело? Вот когда у тебя будет дочь, ты поймёшь, что такое прощаться с единственным ребёнком, пригрозил Владимир Львович Никити. "О чём, о чём? Ну, о детях молодой человек пока ещё не думал. Я не хочу дочь, я хочу сына", ляпнула Ника, и на неё тут же уставились родители. Да и никто же взглянул на неё в недоумении. "Лет через 5", добавила она поспешно. "А вы кого хотите, Никита?" обратилась мама Ники к Кларскому. Тот никого не хотел. Он никогда не думал по поводу того, какого пола ребёнка он хочет, и вообще хочет ли. "Я?" удивился он. "Мне нет разницы сын или дочь. Это же ребёнок". Он задумчиво нахмурил брови. "Какая разница, кто родится?" Людмиле Григорьевне его ответ понравился. Никита не то, что ты, обратилась она к сердитому мужу. Тот на самом деле очень боялся за Нику, а потом вёл себя не так радушно, как обычно, хотя считался добрейшей души человеком. "А что я?" буркнул он. "Ты же хотел только сына", насмешливо сказала Людмила Григорьевна. "Да?" заинтересовалась Ника. Её папа в этот момент направил в рот ложечку с желе и уронил десерт себе на светлую рубашку. Из забавно выругавшись, побежал в ванную. Ода, проводила его ласковым взглядом Людмила Григорьевна, не забыв напомнить, где лежат чистые рубашки. Распланировал его жизнь ещё до его появления. Володя уже бредил, как будет с сыночком ходить на рыбалку и охоту, как будет учить водить машину и стрелять. Посмотрела мама Ники на Кларского. Хотя стрелять он не умеет, а машину водит ужасно, шёпотом добавила она и улыбнулась. А в итоге у нас родилась дочка, и её мы назвали Никой. Редкое имя. Теперь она с любовью посмотрела на дочь. Таня смело улыбнулась матери. А знаете почему? Почему? спросил Ник. Его действительно заинтересовал этот вопрос. Потому что Ника это древнегреческая богиня победы. Меня в честь неё назвали. Мне папа так объяснял, ответила Ника. Она задумалась. Чем больше Ника находилась в квартире родителей, тёплой и такой уютной, тем меньше ей хотелось покидать её. И тем больше хотелось, чтобы у неё и у Ника был дом не чуть не хуже. Не совсем так, рассмеялась Людмила Григорьевна. В это время вернулся её муж и сел на своё место. Володя, а ты помнишь, как хотел назвать сына? спросила его супруга. Владимир Львович укоризненно посмотрел на неё. "Ну, поторопила она. Я хотел назвать сына Никитой", буркнул тот. "Понимаете, почему мы назвали дочь Никой?" спросила она у Никиты. "Потому что кое-кто безумно хотел сыночка Никиту. Никита-Ника. Похоже, правда". Ника впервые об этом слышала и расхохоталась. "А я-то думала, в честь богини мне такое имя дали". «Так папа, значит, не хотел дочку, а хотел сына? Блин, папа!» «Не слушай, мать!» – махнул он рукой. «Между прочим, первые дни кое-кто депрессировал и страдал, что у него не сын, а дочь», – продолжала Людмила Григорьевна. «Вот, Володя, теперь, наконец, у тебя и появился сын Никита», – подделая его супруга. Обстановка постепенно разряжалась. «Ну, точно. Сынок». Мрачно взглянул на парня Владимир Львович. Теперь у тебя два отца. У меня нет отца, отозвался Кларский. А мать? У меня нет обоих родителей, всё тем же спокойным голосом сказал Кларский. Извини, извини, замахал руками смутившийся отец Ники. Тогда другие родственники. Папа, перебила его Ника. Она знала, что для Никиты это непростая тема для обсуждения. «Родственников тоже нет», — бесстрастно произнёс Кларский. В гостиной повисла пауза. «Что же, вообще нет?» — спросил Владимир Львович. Человеком он был хоть и немного вспыльчивым, но отходчивым и добрым. А ещё очень жалостливым. Его злость к парню стала бледнеть. «Ты что же, сирота? А кто же тебя воспитывал?» «Его воспитывали дедушка с бабушкой», — влезла Ника в разговор. Кларский кивнул в подтверждение её слов. Супруги Карловы посмотрели на парня с жалостью, а такие взгляды не терпеть не мог с детства. Бедный мальчик, вздохнул Владимир Львович. На эмоциях он мог бросаться из крайности в крайность. Не волнуйтесь, у меня были отличное детство и юность. Никита не собирался жаловаться или рассказывать что-то личное. Мне помогал брат Я получил хорошее образование и не нуждаюсь в деньгах, Кларски добавил это на тот случай, если родители Ники подумают, что он не в состоянии обеспечить её. Да ты до сих пор ещё мальчишка, сказал папа Ники. Кларски неожиданно вызвал в нём симпатию. Нет, улыбнулся ему Никита. Я уже давно взрослый, поэтому я готов взять ответственность за вашу дочь на себя. Вы, видимо, взрослее тебя, Володя, подумала Людмила Григорьевна с горечью. Если честно, главой семьи была она, и привыкла сама решать многие вопросы, а её супруг порой вёл себя как дитя, хотя с другой стороны умудрялся и деньги зарабатывать для семьи, и помогать по дому жене-стоматологу. А где твой брат? спросил Владимир Львович. Никив вздохнула. Погиб 3 года назад, ответил Никита спокойно. Чего ему стоило это спокойствие, отгадывала сейчас только одна Ника, и учасливо сжала его ладонь. Прости, Никита, поднял руки Карл Австарший. Он сообразил, что на тему родственников лучше этому парню вопросы более не задавать. Нам уже пора уезжать, Кларски взглянул на часы. Простите, что увожу вашу дочь с собой, я хочу с ней быть, и она тоже хочет. Ники кивнула. Но оставаться в этом городе у меня нет возможности, поэтому мы уезжаем. Мама, я обещаю, что постоянно буду звонить тебе. Ника сглотнула через силу, улыбаясь. И по Скайпу буду тебе звонить обязательно раз в день, и в гости приезжать, как только выだстся возможность. Хорошо, закивала Людмила Григорьевна. Хорошо, я доверяю тебе, сказала она вроде как дочери, но смотрела при этом на Никиту. И тут понял, что мать Ники обращается к нему. Он едва заметно кивнул, словно говоря, что не подведёт её доверие. Ещё минут через 15 они все вышли в коридор, увешанный картинами Ники. Картины очень нравились Никити. Всё-таки у Ники был неплохой художественный дар. Меня тоже нарисует, подумал он, неожиданно глядя на горный пейзаж, на котором занимался оранжево-розовый нежный закат или рассвет. Пока молодые люди обувались, Владимир Львович принёс сумку с вещами дочери. Что ты совсем мало с собой одежды взяла? забеспокоился он. А как же тёплые вещи? Вы мне потом их пришлёте, улыбнулась она отцу. Ладно. Ну, конечно, пришлём, проговорил он, обнимая Нику. На глазах его появились слёзы. Не слушай, мы отнесуй, не слушай, говорил ей отец. Я, может, и хотел сына, Ну и я никогда не жалел, что у меня родилась дочь. Слышишь, Ника? Слышу, папа, прошептала она. Ника никогда не думала, что бросать родителей будет так болезненно. Хотя лет с 17 мечтала жить одна. Пап, ну ты чего? Отец взял её лицо в свои ладони, и из глаз Ники невольно покатились слёзы. Обязательно звони нам, поняла Николетта. Поняла, поняла. Он утёр большими пальцами её слёзы и даже улыбнулся. Людмила Григорьевна, женщина менее эмоциональная, тоже обняла дочь. Никита на всё это смотрел с глубоким недоумением. Ладно, женщины, но он никогда не видел, чтобы взрослый здоровый мужчина плакал. Нек несколько раз видел только слёзы боли или же пьяный наркотический плач, не более. Его приучили к тому, что мужчины не плачут. За них это сделают девки. Так говорил даже не март, так говорил его отец в глубоком детстве, когда его сын упал и в кровь разбил коленку. У Кларского остался шрам. Андрей тоже никогда не плакал. Он и перед смертью не проронил ни слезинки, в этом никто был уверен. Мама, папа, нам пора, тихонько сказала Ника. Мы проводим вас до машины, произнесла не своим голосом её мама. Кларский едва заметно качнул головой. И Ника тут же стала отказываться. Она с трудом убедила родителей, что провожать их не надо. Ник взял сумку девушки и открыл дверь. «Никита!» — позвал его по имени Владимир Львович. Глаза его покраснели, да и нос немного покраснел и припух. «Мы тебе её доверяем! Сам сказал, что берёшь ответственность!» — погрозил он пальцем светловолосому парню. Тот хотел что-то ответить, но не успел. Владимир Львович вдруг обнял Ника и похлопал его по плечу одной рукой. «Смотри, следи за ней!» и добавил ей хидно «сыночек». Мама Ники последовала примеру мужа и тоже обняла парня. Супруги не просто смутили Кларского, но даже напугали его. Объятия их были не пустой формальностью, а родственными. Ещё раз обняв родителей, Ника незаметно для них «это увидел только Кларский» коснулась кончиками пальцев рамки одной из картин и вышла вон из родной любимой квартиры вслед за человеком, которого она любила не чуть ни меньше. Ник вызвал лифт, и дверь квартиры Карловых закрылась только тогда, когда захлопнулись створки лифта. Ника прижалась к тому, кто взял на себя ответственность за неё, и тяжело вздохнула. Никита молча погладил её по волосам и обнял. Они не обменялись ни единым словом, но этого им было не нужно. Перед тем как выйти из подъезда, Никита вновь переоделся, поменял футболку и надел надоевший ему парик. Из подъезда они выходили по одному. Сначала он, минут через 5 она. Ника не понимала этих глупых предостережений, но слушалась. Вытирая украдкой глаза, она вышла на улицу, огляделась, будто запоминала собственный двор, прошла пару жилых кварталов, перешла через несколько дорог. и только потом в заранее условленном месте села в автомобиль Кларского. К этому времени глаза её высохли, но улыбка на лице так и не появилась. Как только дочь ушла, квартира Карловых опустела. Так пусто бывало, когда Ника уезжала в лагерь или в какие-нибудь поездки. Не хватало её смеха, голоса, шагов, её незримого присутствия. Ты сегодня ни разу не вспомнил про своего Орлова, заметила Людмила Григорьевна, закрыв дверь. Ах, нафиг его, сказал Владимир Львович. Слушай, а чего мы дома сидим? А где нам сидеть? На улице? В ресторан сходить можно, предложил вдруг муж. Он чувствовал, насколько расстроена его жена внезапным отъездом дочери и хотел её поддержать. Не хочу никаких ресторанов. Покачала головой та и уронила руки на колени. Еды дома полно. «Да я же не еду имею в виду!» — воскликнул ее супруг. «Атмосферу!» «Что мне до этой атмосферы?» Если при дочери и ее молодом человеке Людмила Григорьевна крепилась, то сейчас готова была заплакать. Только теперь с хлопком двери она осознала полностью, что дочка уехала. «Людочка, ну чего ты?» Взял её за руку муж, искренне переживая за любимую женщину. "Не грусти. Ника же сказала, что будет звонить и скоро приедет в гости". "Я не хочу, чтобы она приезжала в родной дом в гости", прошептала жена. Владимир Львович сел рядом с ней, ласково обнял и до позднего вечера рассказывал жене смешные и познавательные истории, коеих знал множество, успокаивая звуками своего неспешного голоса. А после Павел на улицу прогуляться и купил здоровенный букет цветов, вызвав в цветочном круглосуточном магазинчике Фурур. Ещё через несколько дней он притащил домой щенка. Людмила Григорьевна едва не выставила мужа вместе с ним на улицу, но после оттаев разрешила оставить.